Вы пропадёте без меня, господин Шиваноса. Ружьё вы потеряли. Кстати, я его подобрал и спрятал. Вам оно ни к чему, пока я здесь. Я хочу посмотреть гнездовье из долги, И можете не опасаться меня. Кстати, три года назад в верховьях Вачигана Эвенг нашел гнездовье. Ветер вывел песок, и остались желтые камушки, как яички. Эвенг сгинул кое-кто, почему не я, Где делойка. Нет, я должен вас охранять Вниз по Ниспореке. Облепленная грязью машина держала в таёжный посёлок. Бережку с потемневшими от времени домиками стояли новые двухэтажные деревянные дома, и улицы были засыпаны стружкой, щепками, обломками досок. Машина остановилась у новенького двухэтажного здания с вывеской на фанере Хангарское геологическое управление. Прибыли, сказал шофер. — Это что? спросил Сашка. — Хангар, поселок неизвестный на картах. А Буюнда? Ты же у Отвилки на Буюнда обещал меня высадить. Это парень 10 километров отсюда, Проспал ты отвилок. Шофер достал бумажки из ящичка. Пойду машину сдавать. Сашка вышел из кабины, обогнул машину, плотноя подошел к шоферу. — Ты что, шутишь? Он остановил телогрейку, собравшегося было уходить шофера. — Ты объясни все-таки. таки Дорогу видел? Одному по ней можно ездить? А, такие, как ты не спешат. Шофер резко вырвал телогрейку и пошёл прочь. "Эй, постой", крикнул Сашка. "Спойги и лайтникой стань себе путешественник". Шофер вошел в управление. Сашка двинулся за ним. Длинные коридоры были пустые и тихи. Сверху слышался треск машинки. Сашка поднялся наверх по деревянной скрипучей лестнице. Крохотно в крохотном кабинете сидела женщина. "Вам кого?" начальник есть, спросил Сашка. "На связи по коридору направо". Сашка пошел. В комнате по коридору направо пищала марзянка, вепёл динамик, и на двери висела краткая вывеска: "Посторонним в радиорубку категорически". Сашка остановился у двери. 45, -е, 45. -е. Как слышите? Прием. Кто на рации? Э, здравствуйте, Хавелев. Да-да, Хавелев. Приём. Принято, 12. Хавелев, вызываем 12. -е. Прием». Сашка отошел к стенке закурил. Что? Сперва вы забили, как ушли. Всех Каюров на поиск. Сколько пропало? Оленей сколько? Все 3 сутки. Под суд. Под суд тебя, Дан Дмитриенко. Радиошум и энергичный голос Хавелева бушевали за стенкой, куда вход был категорически. Сашка прислонился к стенке и решил ждать. «Ничего не могу помочь", выслушав Сашку, сказал товарищ Хавелев, седелого облика грузный мужчина. "Весной, весной я тебя ждал, дорогой товарищ. Весной были нужны люди". Ну, как меня поняли, я, спрашивая совета, как проще выбраться, чтобы попасть на восток? "Ты что, странник?" Извини, сохранив. В сексурдах. Мне надо на сексурдах. сексурдах. Значит, не просто странник. Завтра наш бот идет вниз по реке, там порт. Попробуй туда. Спасибо, сказал Сашка. Я за спасибо бродягам не помогаю. А за что вы им помогаете? А за хозы, доплыть, да? получить, погрузить. Договорились. Ночевать в общежитии. Радости сани. Пока. Спасибо все таки сказал Сашка. Весной приходи, буркнул Слэд Хавилу. Весной мы странника встречаем хорошо. Сашка шел по улице, поглядывая по сторонам, увидел вывеску смешанный магазин, Зашел. В магазине, где справа консервы, а слева ситцы, было пусто. Потом откуда-то из-за стенки медленно выползла продавщица. "Новенький", удивилась она. "Новый человек, убей меня гром". И сразу же за спиртом засмеялась. "Нет". "Ну тогда что же?" Сапоги, сказал Сашка, размер 43, рюкзак, вон тот за 750. Прямо на крыльце он снял кирзовые разбитые сапоги и натянул болотные резиновые. Поставил старые сапоги рядом с крыльцом и возле прямостелы опустевший чемодан. В ситере болотных сапогах он превратился сразу видно в парня, каким и был когда-то во времена соревнований и тренировок. Трудовщица выплыла на крыльцо. Приезжий не пьющий ина яркая сластой определила она точно ответил сашка бросив неторопливо с головы до ног осмотрела его оценивающим женским взглядом